Глава 10. Когда я ехал по Геннанали-стрит в восточном направлении, то вспомнил о вещественном доказательстве в багажнике моей машины. Доказательство представляло собой несколько сотен сигарет с марихуаной, упакованных в пачки по пять штук в каждой. Я приобрел их у торговца в Саут-гейт и собирался передать в бюро в Сакраменто. Если пять штук исчезнут, в бюро наверняка ничего не заметят. Чернокожих подростков на углу уже не было. Я припарковал машину у Cortez Apartments, открыл багажник, отпер маленьким ключом стальной ящик и взял одну из пачек, завернутых в бумагу. Внутренняя дверь вестибюля была заперта. К ржавым медным почтовым ящикам на стене были прикреплены карточки с именами жильцов. Всего их было 18 по 6 в каждом ряду. Только одна карточка была отпечатана на машинке, и только трое из 18 жильцов были мужчинами. На ящике с номером семь виднелась надпись крупными буквами «Мисс Джо Саммер», сделанная зелеными чернилами. Я нажал кнопку и стал ждать. В решетке переговорной трубки послышался тихий голос. «Это ты, милый?» «Ага», — издал я в ответ неопределенный звук. Замок щелкнул, и дверь открылась. Я поднялся на второй этаж по стоптанным каблуками ступенькам. Возле единственной лампочки виднелось сообщение, написанное губной помадой «Увидимся у Флоренс». Моя тень вскарабкалась по стене, сломав себе шею на потолке. Седьмой номер был последним с левой стороны коридора. Металлическая табличка с номером звякнула, когда я постучал. Дверь приоткрылась, выпустив полоску пурпурного света. Девушка, моргая, вглядывалась в щелку. «Не ждала тебя так быстро. Я как раз собиралась принять ванну». Промурлыкала она. Девушка двинулась мне навстречу. Очертания её тела вырисовывались под халатиком из тонкой вискозы. Её рука скользнула мне под мышку. «Поцелуй, Бэби, Донни». Влажный рот коснулся моего подбородка. Должно быть, от меня исходил незнакомый запах. Девушка удивлённо вскрикнула и отпрянула к стене. Её халат распахнулся, и кожа блеснула, как рыба в мутной воде. «Кто это? Вы сказали, что вы Донни». Вы неправильно меня поняли. Керриган прислал меня. Мне он ничего о вас не говорил. Она прикрыла грудь халатом, вцепившись себе в плечи пальцами с алыми ногтями. Котенок у нее в горле испуганно зашипел. Где он? Почему он не пришел сам? Не смог выбраться. Это она его не пускает? Не знаю. Лучше позвольте мне войти. Он передал мне кое-что для вас. Что? Покажу вам в квартире. Не то соседи увидят. «Соседи?» «Ни разу их не замечала». «Ладно, входите». Девушка отступила назад. Ростом она была мне до плеча, с маленькой головкой и пышным телом. На вид ей было лет девятнадцать-двадцать. Интересно, как она будет выглядеть, если доживёт до сорока?» Комната наглядно представляла собой будущее, ожидающее её обитательницу. Чёрный торшер с красно-голубым абажуром отбрасывал призрачный отцвет на красные портьеры, висящий на погнутых железных стержнях. Тахта, обитая красной шерстью, была завалена дешевыми журналами. Цвет и рисунок ковра сделались неразличимыми из-за грязи. Желтые оштукатуренные стены украшал только прошлогодний календарь с фотографиями обнаженных женщин. Чья-то шкадливая рука пририсовала к изображенной на нем блондинке усы, козлиную бородку и волосы на груди. Девушка смотрела на меня, как нетерпеливый ребенок в ожидании обещанного подарка. «Что мне прислал Донни?» «Вот это!» Я закрыл за собой дверь и передал ей пачку, завернутую в бумагу. Ее пальцы разорвали пачку, рассыпав на ковер коричневые сигареты. Девушка опустилась на колени, чтобы подобрать сигареты, хватая их, словно это были черви, которые могли ускользнуть. Вскоре она поднялась с четырьмя сигаретами в руке и одной во рту. Я щелкнул зажигалкой и зажег ей сигарету. Я убеждал себя, что это необходимо, что она все равно не бросит свою привычку, что полиция ежедневно платит наркотиками и осведомителем, но не мог избавиться от чувства, что внес лепту в ее безрадостное будущее. Девушка всосалась в сигарету, как голодный младенец в пустышку. Шесть судорожных глубоких затяжек прикончили половину сигареты. Она посмотрела на окурок прояснившимся взглядом и затянулась снова. Вскоре сигарета обожгла ей пальцы. Загасив окурок в пепельнице, девушка положила его в пустой портсигар вместе с четырьмя целыми сигаретами. Она прошлась по комнате, пританцовывая, испотыкаясь в своих туфлях с помпонами, потом села на красную тахту, стиснув руки на коленях. Ее глаза оказались яркими и расширенными, но взгляд их был обращен внутрь, в пышной джунгли ее мыслей. Улыбка постоянно меняла выражение. Она становилась то детской и глуповатой, то царственной и торжествующей, то кошачьей развратной, то злобной и старушечьей, то снова детской и веселой. Я сел рядом. «Как вы себя чувствуете, Джо?» «Чудесно». Ее голос словно исходил из глубин мозга, едва швеля губы. «Мне это было необходимо. Поблагодарите за меня, Донни». «Поблагодарю, если увижу его». «Разве он не уезжает из города?» «Да, совсем забыла. Мы уезжаем вместе». «Куда?» «В Гватемалу». Она произнесла это как заклинание. «Мы собираемся вместе строить новую жизнь. Прекрасную жизнь без грязи и всяких подонков. Только мы вдвоем». «И на что вы намереваетесь жить?» «У Донни есть разные способы», — мечтательно промолвила девушка. «Надеюсь, у вас это получится». «А почему у нас не должно получиться?» Джон охмурилась. Наркотик преувеличивал все ее эмоции, не только надежду, но и страх. Под него копают. Она с беспокойством выпрямилась. «Кто? Копы?» Я кивнул. Девушка прижалась ко мне, взяла меня за руку и встряхнула ее. «Ну и что? У него надежное прикрытие». «Для убийства нужно очень солидное прикрытие». Джо посмотрела на меня. «Вы сказали, убийство?» «Вот именно. Вашего друга застрелили». «Какого друга? В этом городе у меня нет друзей». «А то не Акиста не в счет». Не сводя глаз с моего лица, она отодвинулась на край тахты. «Акиста? Не помню такого имени». «Не пытайтесь одурачить меня, Джо. Он был одним из ваших ухажеров. В воскресенье вечером вы приводили его сюда». «Кто вам это сказал?» «Это ложь!» Она окинула взглядом комнату, словно что-то в ней могло её выдать. В её голосе послышался страх. «Тони То убили?» «Вас это удивляет? Вы ведь сами это подстроили?» «Нет!» — воскликнула она. «Это неправда. Я не делала ничего подобного!» Её взгляд вырвался из цветущего рая надежд. В чёрных зрачках мелькнуло подозрение. «Тони То не убит! Вы хотите меня обмануть!» «А вы не хотите посетить морг?» «Дон да ничего мне не говорил. Он бы сказал, если бы Тони убили. Этого не должно произойти». «Зачем ему рассказывать то, что вы и так знаете? Вы же выманили Тони из грузовика, правда?» «Нет. Я даже не видела его с прошлого воскресенья. А сегодня я весь день была дома». Она слезла с тахты и встала передо мной. Ее лицо было напряженным, бледным. «Кто-то пытается меня оклеветать. И вообще, кто вы такой?» друг дона Я говорил с ним этим вечером. «Дон никогда не стал бы болтать про меня такое. Он арестован?» «Еще нет. Поэтому я и привез вам сигареты». «Где Дон их взял?» Она уставилась на меня из-под лобья. «У Боузи». «Дон не мог прийти сам, поэтому послал меня». «Странно. Он никогда вас не упоминал». «Он не рассказывал вам всего». «Очевидно». Девушка подошла к окну, провела пальцами по шторе, Потом вернулась и съежилась в углу тахты, прижав колени к груди. «Вы говорите, что Тони мертв, а Дон водит меня за нос», — сказала она. «Почему я должна вам верить?» «Я говорю правду». «Значит, вы тоже в деле?» «Думаю, что да, но выглядит так, будто он водил за нос нас обоих. По его словам, вы должны были заманить Тони». «Это был первоначальный план», — объяснила девушка. но ну, без всякой стрельбы я бы на такое не пошла». «Я должна была только остановить грузовик на дороге, а остальное сделали бы другие». «Дон и Боузи?» «Да, только они изменили план. Дон не хотел, чтобы я высовывалась». Она машинально погладила округлую шею. «И потом Тони рассказал мне кое-что в воскресенье вечером. Он был пьян, и я тогда ему не поверила. Тони всегда болтал о ней всякую чушь. Но когда я рассказала Дону, он поверил». «Что вы ему рассказали?» эту историю об Энн Майер». «Проверьте ее на мне». Она прищемила двумя пальцами кожу на шее и покосилась на меня. «Вы задаете кучу вопросов. Откуда мне знать, что вы не коп, а эти сигареты не приманка?» Я встал, изображая гнев, и двинулся к двери. «Как хотите, сестричка. Я могу многое вытерпеть, но когда меня называют легавым...» Девушка подошла ко мне. «Подождите секунду. Окей, вы друг Дона, и вы в деле. Ну и что теперь?» «Я выхожу из дела. Мне не нравится, как она пахнет». «У вас есть машина?» «Она снаружи. Подвезете меня?» «Куда?» «Сама не знаю. Но я не собираюсь торчать здесь и ждать, пока меня заберут». Она подошла к внутренней двери и обернулась, взявшись за ручку. «Я только приму душ и оденусь. Это не займет и минуты». Ее улыбка то появлялась, то исчезала, как электрическая реклама. Я ждал пятнадцать минут под убаюкивающий шум душа за стеной, куря старомодную сигарету и перелистывая романтический журнал на тахте. Я была любовной приманкой. Мой потерянный уикенд. Есть ли у мужчин запретные желания? Я была игрушкой старика. Девушки на обложках все как одна походили на Джо. Таким, как она имя Легион. Наконец, мне показалось, что душ продолжается слишком долго. Я вошел в спальню, не постучав. Ящики комода были выдвинуты и опустошены, за исключением нескольких грязных предметов одежды. Я открыл дверь ванной. Душ продолжал работать на полную катушку, но девушки под ним не было. Пройдя через темную кухню к задней двери, я спустился по деревянным ступенькам в узкий переулок. В тусклом свете я разглядел толстого негра, сидящего у стены между двумя баками с мусором. Сосвесившийся на бок головой и широко расставленными ногами он походил на огромного черного ребенка, брошенного на пороге мира. Встряхнув его, я почувствовал запах дешевой выпивки и позволил ему спать дальше. Я двинулся к началу переулка, высокому бледному прямоугольнику, наполненному тусклым светом уличного фонаря. В прямоугольнике появилась широкоплечья мужская фигура в кожаной куртке, двигающаяся бесшумно и с кошачьей грацией. Свет фонаря упал на его лицо, молодое и бледное. На лоб свисали темно-рыжие пряди. Он отбросил их рукой. Другая рука была спрятана под курткой. Вы, случайно, не видели девушку, которая вышла отсюда? Какую девушку? «Маленькую брюнетку. Возможно, с чемоданом». «Да, видел». Он направился вдоль стены в мою сторону. В его глазах застыл страх. Куда она пошла? «Это зависит от того, что вам от нее нужно». Его голос был тихим и спокойным, но я ощущал кипевшее в этом парне бешенство. Он принадлежал к тем опасным ребятам, которые рождаются отнюдь не в рубашке и вскармливаются злобой и несчастьями. «Вы часом не Боузи?» Он не ответил словами. Из-под куртки вырвался кулак, в котором что-то блеснуло, и обрушился мне на голову. Ноги у меня подкосились. Я свалился на асфальт у стены и смотрел на его вооруженную кастетом правую руку, сверкающую сталью ось, вокруг которой вращалась ночь. Искаженное ненавистью лицо склонилось надо мной. «Кланяйся, паршивый легавый!» «Я Боузи! Кланяйся и целуй мне ноги!» Кулак устремился мне в лицо. Увернувшись, я услышал звук металла, ударившегося о камень. Я попытался подняться, но мои ноги казались резиновыми. Третий удар попал в цель, и ночь ускорила вращение. Придя в себя, я обнаружил, что сижу в своей машине и пытаюсь вставить в зажигание ключ от багажника. Улица была пуста, что оказалось весьма кстати. Пару кварталов я вел машину, как пьяный, виляя от одной обочины к другой. Наконец, мое зрение прояснилось. Пересекая главную улицу, я видел в зеркальце мою кровоточащую и перекошенную физиономию. Я хотел узнать, который час и посмотрел на запястье, но не обнаружил часов. Бумажник тоже исчез. Однако револьвер по-прежнему лежал в ящичке для перчаток. Я переложил его в боковой карман пиджака. Глава одиннадцатая. Дом Керригана стоял на склоне холма в северо-восточной части города. Я развернулся на перекрестке и остановил машину на улице, тянущейся вниз. Старые дома были окружены просторными лужайками, на которых росли деревья и ухоженные кусты. Черепичные крыши сверху казались плавающими в темно-зеленых каскадах листвы. В этот поздний час окна в большинстве домов были темными, Но только не в доме Керригана, перед которым стоял красный форт с откидным верхом. Я сошел с тротуара, пробрался по расистой траве к соседнему дому и перешагнул через низкую каменную ограду во двор Керригана. Свет из окон падал на лужайку. Из дома доносились звуки голосов. Окна находились слишком высоко, чтобы я мог заглянуть внутрь. Я двинулся вдоль ограды к фасаду. Голосов было два — мужской и женский, причем мужской голос казался почти таким же высоким, как женский. Переднюю веранду частично скрывал занавес из расщепленного бамбука, к тому же перед ней росла огромная старая араукария. Я ухватился за перила, подтянулся и перемахнул через них. Стоя у стены в углу веранды, я не мог заглянуть внутрь дома. Перебравшись через полосу света, падающего из окна, я очутился возле обтянутого зеленым полотном кресла качалки. Отодвинув в сторону ткань на спинке, я мог видеть, что делается в комнате, оставаясь незамеченным. Красивая комната с белым ковром была обставлена изысканной и хрупкой мебелью XVIII века. Белый потолок опирался на ионические колонны, повторенные в миниатюре в мраморном камине Кто-то, обладающий европейским складом ума, попытался воплотить в этом помещении мечту об ушедшей цивилизации и почти преуспел в своей затее. Нынешние обитатели дома стояли перед камином, демонстрируя друг другу, что мечта испарилась напрочь. Спина женщины, обращенная ко мне, была прямой и напряженной. На шее, под желтыми волосами, холодно поблескивало жемчужное ожерелье. «Все мои деньги превратились в ничто», — говорила женщина, — «поэтому ты бросаешь меня. Я всегда знала, что ты это сделаешь». «Всегда знала? Вот как!» — Керриган стоял лицом к ней, небрежно прислонясь к камину. Одну руку он держал в кармане, в другой была короткая трубка из корня вереска. Типично актерская поза. «Да, знала». По крайней мере, четыре или пять лет с тех пор, как ты связался с Энн Майер. Это давным-давно кончено. Так говорил ты, но ты никогда не был честен со мной. Я пытался. А ты хочешь, чтобы я был так же честен, как ты? Хочешь услышать чистую правду? Ты не способен говорить правду, Дон. Ты беспомощный лжец. И еще до того, как мы поженились, ты лгал мне о своих возможностях и перспективах изображал влюблённого. В её голосе звучало презрение. «Вся твоя жизнь со мной была ложью. Ты даже не пытался хранить мне верность. Докажи это. Мне нечего доказывать, я это знаю. Думаешь, ты мог одурачить меня твоими детскими оправданиями, когда возвращался в мой дом в измятой одежде и с помадой на губах? Погоди». Он ткнул в её сторону черенком трубки, словно дулом пистолета ты хоть слышишь самое себя кейт знаешь что ты сейчас сказала мой дом твой а не наш и еще удивляешься что я чувствую себя посторонним потому что ты и есть посторонний ответила она мой дедушка построил этот дом для моей бабушки они оставили его моему отцу а он мне дом мой это единственная вещь на которую ты никогда не сможешь наложить руки я и не собирался это делать — Собирался, Дон. Только вчера ты пытался убедить меня продать дом и отдать тебе деньги. — Да? — Пытался. Он пожал плечами и криво усмехнулся. Ну, — но теперь поздно об этом говорить. Можешь оставить дом при себе. Я ведь никогда не жил в нем по-настоящему. Ты поселила меня в конуре. — Ну так оставь себе и ее. Тебе она понадобится для следующего мужа. — Неужели ты думаешь, что я снова выйду замуж после того, как пожила с тобой? «Наша жизнь с тобой была не так уж плоха, Кейт. Не строй из себя трагическую фигуру. Признаю, что я не любил тебя, когда ухаживал за тобой и женился на тебе из-за денег. Ну и что? Неужели это такое ужасное преступление? Твои дружки в санта барбаре делают это каждый день. Черт возьми, я думал, что оказываю тебе услугу. Спасибо за твою доброту. Послушай меня для разнообразия». Керриган даже позабыл об актерской позе. «Ты была одинока. Твои родители умерли. Твой любовник погиб на войне. Телли не был моим любовником. Охотно верю. Ты нуждалась в мужчине больше, чем в деньгах. Окей, я решил заполнить пробел. Мне это не удалось, но ты никогда не узнаешь, как я старался это сделать. У меня никогда не было шансов. Ты мне не доверяла. Я тебе даже не нравился. Я тебя любила». Она отвернулась и прижала руки к груди, словно пытаясь унять боль. «Ты только воображала, что любишь меня. Может, рассудком ты в самом деле меня любила? Только что хорошего в такой любви? По отношению ко мне ты все еще девственница. Быть твоим мужем — адский труд, Кейт. Ты ни разу не позволила мне почувствовать себя мужчиной. Ни разу!» Кожа на ее лице напряглась так, что обозначились кости. Она нервно теребила нитку жемчуга. «Я не волшебница». Он поднял взгляд на изысканно красивый лепной потолок. «Даже если бы ты была ею, какой в этом толк?» «Никакого. Все кончено, если только было чему кончаться. Я все поняла, увидев, как ты укладываешь вещи. Меня это не удивило. Я уже месяц назад поняла, к чему идет дело». «В прошлый раз ты поняла это пять лет назад». «Да, но я продолжала надеяться. Когда ты порвал с Энн Майер, или прикинулся, что порвал...» Я подумала, что у нашего брака еще есть шанс. Конечно, я была дурой. Я поняла это в прошлом месяце, когда увидела тебя обнимающимся с той девкой возле гостиницы. А ты притворился, что не замечаешь меня. «Не знаю, о чем ты», — неуверенно произнес Керриган. «Никогда я не был в гостинице ни с какой девушкой». «Ну еще бы», — она внезапно повернулась к нему, стиснув кулаки. Неужели это существо с вымазанными дёгтем волосами позволяет тебе чувствовать себя мужчиной? Очевидно, она тебе льстит, вызывая у тебя иллюзию второй молодости. Оставь её в покое. Почему? Разве она святая? Разве не с ней ты собираешься сбежать? Ты спятила. Вот как. Ты ведь не из тех мужчин, которые уходят сами по себе. Тебе нужна женщина, которая будет холить твое «я», завернутое в вату. Я не знаю, кто эта женщина и не интересуюсь этим. Насколько я понимаю, ты снова спутался с Энн Майер. Или, может быть, ты все время держал ее на поводке, на всякий случай. Теперь ты в самом деле рехнулась. Да ну. В прошлую пятницу ты дал ей ключи от домика на озере. Не удивлюсь, если она тебя там поджидает. Не мели вздор! Я же сказал, что у нас с ней всё кончено. Я знаю, где она не больше, чем ты. Она провела уикенд на озере Передиды, не так ли? Так. Я разрешил ей воспользоваться летним домиком на уикенд. Нам ведь он не нужен. Всё равно пустует. Ну, я дал ей ключи. Что, это преступление? Ты сейчас собираешься туда? Нет? Да и Энн там уже нет. Я ездил на озеро в воскресенье, но её там не было. Куда же она делась? «Не знаю. Можешь это понять? Не знаю!» Эта тема, казалось, раздражала его. «Тебя послушать я содержу гарем!» «Я бы этому не удивилась. Ты даже не догадывался бы о собственном существовании, если бы какая-нибудь женщина не нашептывала тебе об этом на ухо. Любая женщина. Не любая. Ты к ним не относишься!» Со злобой сказал Керриган. «Да? Не отношусь?» Спокойно отозвалась Кейт. Не знаю, какая женщина занимается этим сейчас. Но могу сказать одно. Это не продлится и семи месяцев. Это ты так думаешь? Я это знаю. Секс для тебя тоже, что деньги, успокаивает зуд и заставляет забыть о том, какой ты жалкий неудачник. Так ты всё знаешь. Вычитала в своих паршивых книжонках. Ну так вот, что я тебе скажу. Этого бы не случилось, если бы ты дала мне шанс, когда я тебя просил. Я давала тебе множество шансов. Но теперь Кейт говорила, как бы оправдываясь. Её спина и плечи обмякли. Она словно тянулась к мужу. На сей раз у тебя серьёзные неприятности, верно, Дон? Об этом ты никогда не узнаешь. Неужели мы хоть один раз не можем быть честными друг с другом? Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь тебе. Да неужели? Конечно, сделаю даже если придется продать дом тебе это в самом деле нужно от тебя мне ничего не нужно отрезал он кейт сжалась словно от удара дон заговорила она снова почему Брэнд чертдж приходил сюда сегодня вечером рутинное расследование мне так не показалось ты подслушивала кериган шагнул к ней конечно нет но я не могла не слышать ваши голоса у вас была жуткая сцена «Забудь об этом!» «Дон, это касается убийства?» «Я сказал, забудь!» Его пальцы стиснули чашечку трубки, отломив янтарный черенок. «Забудь обо мне! Я неудачник! Ты сама так сказала!» «Но это не только моя вина! Весь город катится под гору!» «А мне просто не повезло!» «Если бы правительство снова открыло базу морских пехотинцев, мотель купался бы в деньгах!» «Ты все равно бы нашел способ их спустить!» Резко отозвалась она. «Можешь винить правительство, город, меня, кого угодно, если тебе от этого легче». Он швырнул в неё обломками трубки. «С меня довольно, я ухожу!» Керриган направился к двери. Жена крикнула ему вслед. «Меня тебя не одурачить! Ты планировал это несколько недель, и просто не имеешь мужества в этом признаться!» Он резко обернулся. «Когда это тебя интересовало мужество? По-моему, это последняя вещь, способная тебе привлечь!» «Мне не представлялось такой возможности!» «Тогда посмотри на меня! Это твой последний шанс!» Он приблизил к ней лицо, тяжело дыша через раздувавшиеся ноздри. Она рассмеялась. Звук был такой, будто внутри у нее разбилось что-то хрупкое. «По-твоему, в этом заключается мужество? Именно так муж должен говорить с женой». «С какой женой?» «Не вижу никакой жены!» Керрига накинул взглядом комнату, потом повернулся, чиркнув каблуками по белому ковру и распахнул дверь. Я услышал его тяжелые шаги вверх по лестнице. Кейт Керриган подошла к камину и положила на полку руку и голову. Волосы рассыпались у нее по лицу, как солома. Я отвернулся. Араукария четко вырисовывалась на фоне красноватого неба, под которым лежал опутанный сетью огней Лас-Крусс. Самое плотное и яркое светящееся линия тянулось вдоль автострады грузовики и легковые автомобили с того места где я сидел казались детскими игрушками беспорядочно снующими в ночи на другом конце веранды открылась дверь я поджал ноги появился керриган неся в каждой руке по тяжелому кожаному чемодану это навсегда спросила из комнаты кейт можешь не сомневаться между прочим я беру только свою машину и одежду больше ничего и конечно оставляешь свои долги бизнес их покроет «Если нет, тем хуже». Женская фигура с протянутой рукой появилась в освещенном дверном проеме. «Куда ты едешь, Дон?» «Не твое дело», — ответил он, не оборачиваясь. «Странно, что ты можешь уйти вот так. Даже ты. Это лучше, чем когда тебя уносят на носилках», — бросил он через плечо. «Пока, Кейт. Не пытайся причинить мне неприятности, не то получишь двойную порцию, обещаю». Женщина наблюдала, как он спускается по лестнице и идет по дорожке к улице, где стояла его машина. Ее пальцы метнулись к горлу и рванули ожерелье. Жемчужины, словно град, посыпались на каменные плитки. Глава двенадцатая Задние фонари автомобиля Керригана спустились по склону, сверкнули у светофора на бульваре и исчезли. Когда я доехал до бульвара, его машина была впереди на целый квартал, направляясь к южной окраине. Я держался на расстоянии квартала от керигана до границы города, потом увеличил скорость, пробираясь сквозь заполнявший шоссе транспорт и проезжая мимо ночных заведений, сверкающих неоновыми вывесками. Мы находились всего в двух милях от мотеля керигана и я думал, что он направляется туда. Но вместо этого он выехал из тянущегося к югу потока транспорта и свернул к придорожному ресторану. Стоянку занимали две колымаги, в которых тискались парочки и голубой Бьюик с помятыми крыльями. Подъехав, я увидел, что Керриган затормозил возле Бьюика. Рядом с рестораном находилась темная и, очевидно, никем не посещаемая станция обслуживания. Я остановился у бензиновых насосов, откуда мог наблюдать за входом в ресторан и стеклянной стеной здания. Пара официантов разговаривала за стеклом с поваром в белом колпаке. Сквозь стекло дальней стены смутно виднелись красный форт Керригана и голубой Бьюик. Керриган стоял между двумя автомобилями, разговаривая с кем-то, сидящим в Бьюике. Этот человек, чье лицо оставалось скрытым от меня, протянул пакет, завернутый в газету или грязную бумагу. Керриган засунул пакет под пиджак и вернулся к своей машине. Фары Бьюика зажглись, он тронулся с места задним ходом и повернул в сторону шоссе. Я разглядел кожаную куртку с меховым воротником и бледную физиономию, обрамлённую длинными рыжими волосами. «Боузи!» Кровь у меня забурлила от внезапного прилива адреналина, и я поехал следом за ним к югу от города. Моё возбуждение увеличивалось параллельно скорости. Когда я проезжал мотель Керригана, спидометр показывал 75. Бьюик оставался в поле зрения. Через несколько миль он замедлил скорость, словно не зная, сворачивать ли ему направо с шоссе Свет фар скользнул по боковой дороге и погас. Я проехал развилку и увидел темный силуэт Бьюика, прибирающегося по асфальту вслепую. Я резко затормозил, выключил фары и развернулся. Когда я подъехал к перекрестку, Бьюика уже было не видно и не слышно. Я свернул с шоссе и проехал следом за ним около полумили, не включая фары. Хотя на небе не было ни луны, ни звезд, рассеянный свет помогал мне ориентироваться. Прямая, как линейка, дорога тянулась между оградами из колючей проволоки. С левой стороны находилось поле, изрытое ямами, напоминая лунный ландшафт. Справа темнели пустые ангары авиабазы. Взлетные полосы вокруг них напоминали надгробья, упавшие в траву. Заметив дыру в изгороди, я остановился и повернул барабан моего револьвера, чтобы убедиться, что он полностью заряжен. Потом я вышел из машины. Ночь была тихой, слышался только стрека цикад. Мои шаги в траве казались необычайно гулкими. Двойные ворота в ограде шириной около тридцати футов стояли открытыми. Железная перекладина с висячим замком была перепилена. Я ощупал пальцами острые края. Бетонная дорога шла через ворота, соединяясь с одной из взлетных полос. Двери ближайшего ангара были распахнуты, возле них стоял Бьюик. Я направился к нему через разделяющие нас 200 ярдов бетонной поверхности. Кроме меня, ничто не шевелилось под нависшим темным небосводом. Я чувствовал себя маленьким и беспомощным. Правда, холодный металл револьвера в руке внушал определенную уверенность. Внезапно тишину нарушил звук автомобильного старта. В похожем на пещеру ангаре вспыхнули фары. Я пустился бежать, надеясь добраться туда раньше, чем мотор заведется. Но надежды мои не оправдались. Из ангара выехал грузовик, таща за собой массивный, сверкающий алюминием полутрейлер. Фары повернулись в мою сторону. В темноте кабины мелькнуло бледное лицо. Когда грузовик приблизился, я тщательно прицелился в нижний левый угол ветрового стекла и дважды выстрелил. На стекле появилась паутина трещин, но оно не разбилось. Грузовик несся прямо на меня, не сбавляя скорости. Когда он был уже совсем рядом, я отскочил в сторону. Колёса грузовика пронеслись совсем рядом. Что-то ухватило меня за штанину и швырнуло вверх. Я грохнулся на бетон как мешок с песком и провалился во мрак. Это походило на долгое падение в темноту. Я был космонавтом, затерянным между галактиками и оставшимся без кислорода. С трудом мне удалось насыпать соль и комете на хвост и повернуть ее назад к солнечной системе. Спина и плечи сильно болели, но было приятно снова очутиться дома. Я сел и огляделся, но ничего не увидел, кроме пустой бетонной площадки, ангара и брошенного бьюйка рядом с ним. Цикады сердито стрекотали, словно упрекая меня. «Ты должен ждать и преследовать, ненавидеть и терпеть!» Я поднялся, отыскал револьвер и двинулся к своей машине. Дорога показалась мучительно долгой. Протиснувшись задним ходом в полуоткрытые ворота, я въехал в ангар. Мои фары осветили тёмное помещение, задержавшись на мысленистой луже в том месте, где ранее стоял грузовик. Внутри не было ничего, кроме пустой бутылки из-под Кока-Колы, скопившейся за долгие годы пыли на стенах и нескольких пятен алюминиевой краски на бетонном полу. Я коснулся пальцем металлической капельки. Она ещё не совсем затвердела. Я вышел наружу к Бьюику. Это была сравнительно новая машина, которую, однако, успели заездить. Калифорнийский номер. Регистрационная карточка отсутствует. На резиновой циновке несколько коричневых сигаретных окурков. Я понюхал их. Марихуана. За подушку переднего сиденья засунута дорожная карта юго-западных штатов. Я захватил ее с собой, сел в свою машину и поехал назад к шоссе. Дорога пересекала его и тянулась к отдаленным холмам. Я выключил мотор и уставился на черный гористый горизонт, похожий на диаграмму высоких надежд и повторных неудач. На противоположной стороне шоссе виднелся указатель с надписью «Перевал Лас-Крусс». Я попытался поставить себя на место Боузи. Свернув направо к югу, он бы наткнулся на полицейский кордон у границы округа. К северу шоссе привело бы его назад в город. Дорога к перевалу казалась наиболее вероятной, и я поехал по ней. Проехав миль пять от перекрёстка по извилистой дороге, я преодолел крутой поворот у подножия холмов и увидел мерцающий красный огонёк. Чёрная машина преграждала дорогу по диагонали. Я успел вовремя затормозить. Это был Меркьюри Шерифа. чардж двинулся вперёд, держа в одной руке красный фонарь, а в другой — карабин. «Съезжайте с дороги и выходите! Держите руки на виду!» Луч фонаря устремился мне в лицо. «Это опять вы!» Я сидел неподвижно под дулом карабина и красным лучом фонаря. «А это опять вы? Видели грузовик?» «Какой еще грузовик?» Полутрейлер Майера. «Стал бы я здесь торчать, если бы видел его!» Его голос был раздраженным, но в нем не ощущалось следов недавнего бешеного гнева. «Вы давно здесь, шериф?» «Больше часа». «А сейчас сколько времени?» «Начало второго ночи». «Хотите узнать что-нибудь еще? Например, что я ел на ужин?» Звучит интересно. «Я вовсе не ужинал». Он склонился к окошку, чтобы посмотреть на меня. Отблески фонаря придавали его лицу неестественный розоватый оттенок. «Кто вас поколотил?» «С чего это вы стали таким заботливым? Это меня глубоко трогает». «Перестаньте поясничать и отвечайте на вопрос». «Если вам так хочется знать, я упал». я рассказал ему Где и как это произошло? Этот рыжий ублюдок прятал грузовик в пустом ангаре авиабазы. Он замазал номерные знаки Майера алюминиевой краской и ждал, пока жара ее высушит. Менее часа назад Кериган встретился с ним в придорожном ресторане и велел ему уезжать. Откуда вы знаете? Я видел их вместе. Рыжий, его зовут Боузи, вручил Керигану бумажный пакет, возможно, с кое-чем длинным и зелёным, то есть с деньгами. — За что? — За снабжение грузовиком и организацию бегства. — И как же Керриган это устроил? — Я не ответил. Мы молча смотрели друг на друга. За спиной шерифа виднелись горы, похожие на каменный прибой, бесшумно бьющиеся о железные небеса. Лицо Чорча под широкими полями шляпы было таким же непроницаемым, как небо. — Не слишком ли вы зациклились на Керригане? — заговорил он. — «Мне самому не по душе этот тип, но это не значит, что он связан с шайкой грабителей». «На это указывают факты. Некоторые я вам сообщил, вот другие. Он заказал кучу виски, которая ему не нужна». «Откуда вы знаете?» Этим утром Керриган продал туфельку. Он бросил жену ради другой женщины и нуждается в наличных деньгах. «Кто эта другая женщина?» «Не ваша свояченица, если вас это беспокоит». Она вроде бы в этом не замешана. Девушку зовут Джо Саммер, она пела в туфельке. Последние две недели она флиртовала с Акистой, очевидно готовясь заманить его в ловушку. У вас достаточно доказательств, чтобы арестовать их. Доказательств? У меня только ваша история. Проверьте ее. Но задержите подозреваемых, прежде чем они покинут округ. Вы, кажется, учите меня моим обязанностям. Приходится. Не поддавайтесь вашей мании преследования Я могу понять ваши чувства, учитывая, как здорово вам досталось, но бывают вещи и похуже. Так что на вашем месте я бы немного притормозил, Арчер. Это можно расценить как угрозу. Можно, но не нужно. Для меня не будет ничего хорошего, если с вами разделываются на моей территории, и для вас тоже. Вы ничего не сможете сделать, лежа в кювете с пулей в голове. Я положил руку на револьвер у меня в кармане. «Вы имеете в виду пулю из карабина?» Тёрч погладил приклад карабина. Лицо его было бесстрастным, почти сонным. С гор повеял прохладный ветерок, но мне было холодно и без этого. «Боюсь, вы меня не поняли», — сказал Чёрч. «Я не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось. Если вы послушаетесь моего совета, то заедете в госпиталь, чтобы вас подлатали, и постарайтесь отдохнуть. По-моему, это достаточно ясно. Абсолютно». Я должен оставить в покое керигана и его дружков. «Вы должны оставить в покое все! Я не могу отвечать за вас, если вы будете здесь болтаться! Спокойной ночи!» Он отступил, позволяя мне развернуться. Посмотрев назад, я увидел его одинокий силуэт, стоящий на дороге возле машины. Глава тринадцатая Я проехал назад к шоссе и свернул к городу. Сияние его огней стало бледнеть, как если бы пожиравший дома пожар догорал. Несколько запоздалых грузовиков двигались на юг, но среди них не было полутрейлера, который я видел недавно. Должно быть, Боузи уже покинул округ, направляясь на восток или на юг, а Керриган сейчас на пути в Мексику. Но относительно Керригана я оказался неправ. Его красный автомобиль стоял на гравиевой площадке перед мотелем. Мотор работал, и серо-голубые выхлопы таяли в воздухе. Я остановился на обочине шоссе и подошел к автомобилю Керригана. Он был пуст. Выключив зажигание, я спрятал ключи в карман и вытащил револьвер. Все коттеджи мотеля, кроме одного, были темными, но в главном здании горел свет. Он просачивался сквозь боковое окно, поблескивая на зеленой поверхности маленького плавательного бассейна. Я обошел бассейн, направляясь к задней стене здания. Вода оказалась холодной и глубокой. Свет горел в кабинете. Его задняя дверь была приоткрыта, и я заглянул внутрь. Комната была, очевидно, недавно снабжена парой хромированных стульев, металлическим столом с черной латунной крышкой и флюоресцентными осветительными приборами на потолке. Керриган лежал ничком между столом и маленьким открытым сейфом, Его затылок также был вскрыт. При ярком свете я отлично видел свет его мозгов. Деревянный пол вокруг головы Керригана намок от крови. Я приподнял голову за короткие волосы и увидел пулевое отверстие между глазами. Пуля была среднего калибра, возможно, тридцать восьмого. Серые глаза застыли в вечном удивлении. Я опустил голову на пол и быстро обшарил карманы трупа, Вдалеке прозвучала сирена. У Керригана не было при себе ни бумажника, ни денег. Ни в карманах, ни в сейфе не оказалось никаких следов пакета, который вручил ему Боузи. Я извлек из сейфа содержимое. Считай погашенные чеки. Гроссбух со сведениями о финансовом положении мотеля. Предприятие явно было убыточным. Где-то по другую сторону мотеля послышался звук мотора. Я вышел наружу. Звук доносился со стороны открытых гаражей, выходящих в переулок позади коттеджей. Двигатель закашлялся и взревел снова. Я побежал к переулку, звонко топая кожаными подошвами по плиткам вокруг бассейна. Маленький спортивный автомобиль выехал задним ходом из гаража позади освещенного коттеджа и рванулся в сторону шоссе. За ветровым стеклом мелькнуло лицо Джо Саммер. Я поднял револьвер. «Стойте!» «Буду стрелять!» Внезапно что-то твердое, тяжелое и урчащее ударило меня по ногам сзади. Я упал на обочину. Маленькая машина объехала вокруг меня, щелкая в лицо гравием. Пара коленей ткнулась мне в поясницу. Одна рука стиснула шею, а другая потянулась к моему револьверу. Я схватил оружие за дуло и ударил рукояткой по локтю руки, сжимавшей мне горло. Нападавший вскрикнул от боли и ослабил хватку. Я высвободил плечо. Должно быть, он весил сотни-две фунтов. Я встал на колени, стряхнул с себя противника ударом головы и пригвоздил его к земле, одной рукой стиснув ему горло, а другой придерживая дрыгающиеся ноги. Упомянутые ноги были обуты в черные кожаные ботинки, а цвет брюк мне активно не понравился. В тусклом свете они имели оливковый оттенок и очень походили на часть униформы помощника шерифа. Сдавленный голос что-то произнес насчет ареста. Я отпустил его, но подобрал свой револьвер и направил на него дуло, как только он поднялся на ноги. Это был помощник шерифа Брага, кузен Тони Акисты. Его зубы ярко блестели на индейской физиономии, и между ними с шипением, словно пар, вырывалось дыхание. «Отдайте мне револьвер. Думаю, у меня он будет в большей безопасности, Брага». Взгляд его обсидиановых глаз скользнул от револьвера к моему лицу и вернулся на прежнее место. «Я видел, как вы направили оружие на девушку. Я пытался остановить ее. Она из шайки грабителей. В результате вашей блестящей тактики ей удалось бежать. Слушайте, вы лос-анджелесский ублюдок!» Он шагнул ко мне, но я шевельнул револьвером, и это его остановило. «Нет, это вы меня слушайте Она девушка Керригана, а Керриган лежит на полу своего кабинета с вышибленными мозгами. Значит, вот что это был за выстрел. Это вы о нем сообщили?» «Нет». Смуглое лицо одеревенело от напряжения мысли. «Что-то многовато совпадений. У вас вошло в привычку находить жертвы убийства?» «Я следил за Керриганом. Если хотите знать, почему, спросите шерифа. Я изложил ему это несколько минут назад. «Чёрт С-2! Он на перевале, перекрывает дорогу». Там я с ним и говорил. Кстати, о совпадениях. У Чёрча вошло в привычку делать всю работу самостоятельно. «Вопросы задаю я!» Он сделал ещё один шаг в мою сторону, слегка отклоняясь от дула револьвера, словно от сильного ветра. «В последний раз говорю вам, бросьте оружие!» «Сожалею, Брага, но я в нём нуждаюсь. Я отправляюсь за девушкой. Вы остаётесь здесь!» Он присел, поднеся руку к бедру. Мне оставалось выстрелить в него или позволить ему выстрелить в меня. Правда, существовала возможность двинуть его как следует в подбородок. Я ею воспользовался. Он свалился на бок и остался лежать в позе зародыша. Сзади послышался щелчок. Дверь освещенного коттеджа открылась. Юнец в красной пижаме направился ко мне походкой сомнамбулы Я шагнул ему навстречу. «Кто вы такой?» алистер Ганнисон-младший», — он говорил, как дворецкий докладывающий прибывших на похороны. «Выпали, смен, которого я вызвал?» «Я уверен, что слышал выстрел». «В какое время?» «Думаю, около четверти второго». Я случайно взглянул на часы, когда звук разбудил меня. Потом я услышал шаги. «Идущие в этом направлении колеи?» «Нет, по-моему, они доносились с другой стороны мотеля и направлялись в сторону шоссе». «Шаги были мужские или женские?» «Не могу сказать. Когда я вышел из коттеджа, то никого не увидел. Потом я вызвал вас по телефону-автомату, вернулся в коттедж и принял люминал. Боюсь, я испытал нечто вроде шока и только теперь пришел в себя». Я, понимаете ли, легко возбудим. Мои нервы не выносят напряжения. Вы не одиноки. Спортивная машина принадлежит вам? Да, а что? Вам не следовало оставлять в ней ключи. Ее угнали. «Какой ужас!» — воскликнул он. «Мама ужасно расстроится. А я завтра встречаюсь с ней в Посадене. Вы должны вернуть машину, офицер». Его близорукие глаза впервые сосредоточились на моем лице и измятой одежде. «Вы не... вы полисмен?» Его рука метнулась ко рту. «Специальный агент из Вашингтона», — ответил я. «Мы следили за вами, потому что вы носите красную пижаму. Будьте внимательны». Я оставил его недоуменно обсасывающим костяшки пальцев. Когда я проходил мимо браги, тот зашевелился и я пробежал остаток пути к моей машине, умудрившись не упасть лицом вниз. Еще до того, как я выехал из города, мне стала ясна безнадежность преследования. Джо стартовала раньше и вряд ли где-нибудь задержалась. Я решил повидать миссис Керриган.